Итак, в 2703 году эры земля, практически отрезанная от запасов продовольствия, сырья для промышленности и источников энергии, начала свою последнюю атаку. Армию земли, великолепную лишь с точки зрения снаряжения, возглавляли второсортные адмиралы, лишённые таланта и духа сотрудничества. Они неоднократно терпели поражение под пятой франкёра, особенно во второй битве при Веге где 60-тысячный земной флот был позорно разгромлен восьмитысячным флотом Черного флага». К следующему, 2704 году, земная армия потеряла контроль над Солнечной системой. Используя пояс астероидов в качестве последней линии обороны, Земля продолжила свое почти бесполезное сопротивление, пока не отказалась даже от формальной защиты своего народа, конфисковав провизию у жителей и передав ее военным. Войски Черного флага», расположившимся на орбите Питера, Мнения разделились между главнокомандующим Франкёром и главой политического комитета Чао. Франкер выступал за полномасштабное наступление, Чао ратовал за войну на истощение, у глобальных сил же вариантов тоже оставалось немного – сдаться или умереть с голоду. Если предположить, что они окажутся слишком упрямы для сдачи, поверхность земли вскоре должна была превратиться в кладбище. Компромисс был достигнут, и для земли это означало худший расклад. Войско Черного флага» перерезало все каналы снабжения землян, и после двух месяцев осады начали полномасштабную атаку. Трагедия Роглана многократно повторилась. После этой односторонней бойни представители глобальных сил вместе с более чем 60 тысячами высших военных чинов были массово казнены как военные преступники. Затем был установлен суверенитет Сириуса, а если точнее, то группу Роглана. Сила и авторитет Земли обратились в пепел во всепожирающем пожаре, И четверо, сплотившие разъяренную толпу антиземных сил, должны были занять место во главе нового порядка. Но эра Сириуса оказалась не более чем краткой вспышкой. Через два года после войны Сириуса, в 2706 году, Палмгрен, живое воплощение революции освобождения, внезапно скончался в возрасте 41 года. Простуда усугубилась ненастной погодой, когда он в дождливый день присутствовал на закладке краеугольного камня Музея войны за освобождение, Сразу после церемонии простуда переросла в острую пневмонию, из-за которой он был прикован к постели до самой смерти. Если я сейчас умру, сказал он своему доверенному врачу, этот новый порядок, который мы создали, сползется по швам, если бы только у меня было еще пять лет. Не прошло и трех месяцев после его кончины, как противостояние между премьер-министром Таунсендом и министром обороны Франкером по вопросу победы Сириус достигло апогея. Франкер злился, что Таунсенд не ликвидировал так называемых «больших сестер корпоративных гигантов, финансируемых бывшим правительством Земли, а вместо этого решил сделать их частью новой экономики. На поле боя Франкер был реалистом, демонстрируя превосходную гибкость планирования реализации, но придерживался своих концептуальных принципов в том, что касалось политики и экономики. Когда он предложил разрушить власть межпланетного капитала «больших сестер, Таунсенд резко отказался, Он не мог позволить себе потерять эту привилегию, без которой его власть мало что значила. Чао Юй наблюдал за их конфликтом, словно за борьбой глубоководных рыб, тогда как сам находился над водой. Когда он увидел, как рушится структура власти мирового правительства, он сошел с политической сцены, как бы говоря, что его роль в конфликте закончена. Как только новая система была введена в действие, ему предложили на выбор кресло заместителя премьер-министра и внутреннего секретаря, Но из-за личных принципов он отказался от должностей и полномочий, связанных с ними, вместо этого вернувшись в свой родной город Роглан, чтобы исполнить давнюю мечту — открыть маленькую музыкальную школу. Совмещая работу директора, преподавателя и администратора, он обучал пению и игре на органе детей, которые как никогда нуждались в надежде, которую могла дать музыка. По его собственным словам, он полностью освободился от лихорадки революции эпидемии политики и вернулся к своему истинному «я». Дети приняли его очень хорошо. Никому из них и в голову не могло прийти, что их любимый директор всего несколькими годами ранее безжалостно и жестоко обманывал, соблазнял, убивал и доводил до самоубийства тех, кто занимал высокое положение, тем самым обрушивая власть правительства Земли. Карманы новоиспечённого директора всегда были полны конфет и шоколада для детей, к большому недовольству их матерей, переживающих из-за кариеса, Возможно, это служило признаком его наивности в том, что касалось обеспечения будущего тех, о ком он заботился больше всего. Поскольку Чао вышел из игры, разногласия между Таунсендом и Франкёром достигли критической точки. Сначала Франкёр попытался легально добиться высшей власти. Когда же он понял, что невозможно поколебать влияние такого человека, как Таунсенд, глубоко укоренившегося в бюрократической и экономической почве, Франкёр решил прибегнуть к государственному перевороту. Таунсенд избежал катастрофы буквально в последнюю секунду, так как офицер, некогда уволенный за неподчинение приказу Франкюра, раскрыл планы бывшего тактика. Впоследствии этого увольнения разыгрались однажды утром в спальне Франкюра, когда член Бюро общественной безопасности выбил дверь и выстрелил ему в грудь как раз тот момент, когда он тянулся к визифону, чтобы отдать приказ о переворота. Тем временем войско Черного флага» стало верным сторожевым псом режима Таунсенда и было реорганизовано в соответствии с жесткой политикой чисток репрессий. Из десяти адмиралов Франкёра один к этому времени уже умер с тесной смертью, шестеро были казнены, а еще один скончался в тюрьме. В результате под его рукой остались только два надежных человека. Таунсенд вышел победителем в этой битве за власть. Как и человек, которого он удалил, он верил в собственную праведность, что делало их похожими больше, чем он готов был признать. Поскольку все влияние мирового правительства уже сошло на нет, с этого момента необходимо было покончить с хаосом и восстановить порядок, и ради общественного развития и спокойной жизни граждан стереть франкюра из истории как догматического революционера, которым он и был. После ухода франкюра Таунсенд не сомневался, что новое общество будет построено в строгом соответствии с его планами и способностями. Единственным оставшимся препятствием, как посчитал Таунсенд, был Чео Юлун. Конечно, сейчас Чао оказался более чем довольным преподаванием в своей музыкальной школе, но кто мог знать, не культивирует ли он в тайне стремления к власти, как он это делал, когда боролся с глобальными силами? Не станет ли он насмехаться над стратегией Таунсенда и не попытается ли он победить его? Не был ли он в действительности способен на что-то более безжалостное, чем кто-либо мог себе представить? Не прошло и недели после смерти Франкюра. Как в Роглан были отправлены 8 вооруженных следователей из бюро общественной безопасности Министерства юстиции, в ордере на арест, предъявленном Чео, значились обвинения в том, что он несет ответственность за смерть революционеров, которые были подвергнуты чистке за выступление против группы Раглана и ее гегемонии. Молча прочитав ордер, Чео повернулся к своему племяннику, который к этому времени вырос и помогал Диде с работой, продолжая учебу. Для меня, сказал Чео племяннику, Посоветовавшему ему бежать. Интриги это искусство, но для Таунсенда это бизнес. То, когда я проиграю ему, было лишь вопросом времени. Винить тут некого, просто такие карты раздала нам судьба. Он расписался в книге платежи за недавно купленный орган и передал ее племеннику. 20 минут спустя сотрудник бюро общественной безопасности, ожидавший распоряжения в соседней комнате, Вошел в кабинет декана и обнаружил, что Чао без сознания из-за большой дозы снотворного. Прошло еще 20 минут, и безвременная кончина одного из старейшин революции была подтверждена. Один из учеников стал свидетелем того, как из кабинета декана вышел подозрительный мужчина с мокрым носовым полотком в руках, но когда он рассказал об этом родителям, они побледнели и принялись уговаривать его молчать ради безопасности их семей. Поклявшаяся на планете Прозерпина сбросить земную тиранию и освободить колонии, группа раглона была окончательно уничтожена в следующем 2707 году, в высшей степени могущественный Уинслоу Кеннет Таунсенд, премьер-министр Сириуса и представитель Всечеловеческого конгресса, сел в машину, чтобы поприсутствовать на годовщине своей победы над Землей. Но когда его предупредили о бомбе, заложенной на месте, он повернул обратно к своей официальной резиденции где его автомобиль был взорван микроволновой ракетой. Это случилось через месяц после того, как Фэн, племянник Чао, сбежал из-под наблюдения Бюро общественной безопасности как предполагаемый главарь преступного мира. Фэн так и не был задержан. Занимался ли он криминальной деятельностью или был убит сообщником, никто не мог сказать наверняка. В любом случае, больше о нем ничего не было слышно. Расследование Бюро также не было достаточно тщательным, чтобы сказать наверняка, В тот момент, когда тело Таунсенда разлетелось на куски, то же самое произошло и с новым мировым порядком, который он создал при помощи силы. Любая бюрократическая лояльность к Таунсенду утратила свою связующую нить, оставленная постепенно растворяться под политическими невзгодами, как и вся кровь, пролитая для поддержания этой власти. Войско Черного флага со своей стороны атрофировалось из-за трагической смерти франкюра и последовавшей за этим политической чистки. Эти события вызвали взрыв сдерживаемой энергии, расколовший антиземный фронт вместе векровавых распредоточки полной непримиримости. Если бы Гранд прожил всего на 10 лет дольше, космическая эра могла бы начаться на 90 лет раньше. Однако карты выпали так, что потребовалось почти столетие и усилий бесчисленных людей, прежде чем «Всеобщий порядок без земли» смог быть восстановлен после того, как он был разрушен на полпути к созданию. В 2801 году нашей эры — Галактическая федерация основала свою столицу на теории второй планете системы Альдебаран. На протяжении восьми последующих столетий человечество со всеми его достижениями и неудачами, мирными и военными временами, тиранией и сопротивлением, покорностью и независимостью, прогрессом и регрессом отводило свой взор от Земли. С потерей своего политического и военного влияния эта одинокая планета потеряла как смысл своего существования, так и какую-либо ценность. Несмотря на все доблестные и не очень усилия граждан, Земля стала иным, как забытым в море обломком. Но некоторые остались жить на этой забытой всеми материнской планете, чтобы сохранить о ней память, надеясь своим рвением воскресить ее из пучин забвения.